Интерлюдия. Остальное вы, очевидно, знаете из газетных сообщений. Террорист Абдул-Салим был арестован Саудовской службой безопасности. Мы передали им запись, правильно рассудив, что по российскому законодательству самое большое наказание – это пожизненное заключение, тогда как в Саудовской Аравии есть смертная казнь в ее самом ужасном виде – публичное отсечение головы. Его напарник, с которым он разговаривал, успел сбежать и был объявлен международный розыск. Потом говорили, что его ликвидировали агенты Масада, Не совсем понимаю, откуда они могли узнать о том, что происходило здесь, в Мекке. Позже выяснилось, что где-то в Южной Африке, еще несколько лет назад, были разработаны штаммы вируса Эболы, от которых нет никакой защиты. Несколько ученых-расистов пытались таким вот образом устроить эпидемию этой самой заразной болезни на Земле в ЮАР, в стране победивших черных, как они тогда говорили. Идея была в том, чтобы этот вирус поражал только черных. Но природа мудрее самых подлых мыслей. Вывести подобный штамп просто невозможно. Он убивал всех без разбора. Ученые понимали опасность. Они не решились использовать вирус, но продали его не самым лучшим людям, которые попытались пустить в ход это страшное оружие. Все было рассчитано до мелочей. Ведь на входе в аэропорт никто не станет проверять каждого человека на наличие в нем этого вируса Эболы. 9 из десяти человек, зараженных им, гарантированно умирают. От него нет никакой защиты. Можете не поверить, но Абдул-Салиму бублично отрубили голову. В обвинении были указаны и попытка задержания, и убийство Хасанова, и ложный донос на Джамалова, и даже попытка убить меня. Но все эти преступления были не так ужасны, если бы он не допустил самого страшного святотатства. Абдул-Салим совершал преступление во время своего хаджа, А такому кощунству нет прощения в Саудовской Аравии. Я понимала, что мы поступили ужасно, но, по-моему, правильно. Если бы ситуация повторилась, я сделала бы точно так же. Иногда нужно уметь отвечать жестокостью на жестокость, ведь террористы планировали смерть миллионов людей. Хаджи Рахман понял все, как только прослушал запись. Он не вернулся домой и не полетел в Стамбул. Старик попросил сжечь его тело после смерти, чтобы зараза не могла распространиться среди людей и не разрешил мне попрощаться с ним. Я умолял его обратиться к врачам, но Хаджи Рахман был мудрым человеком. Если террористы считали, что уже в самолете на пути обратно он может заразить людей, то это означало, что времени у нас совсем нет. Вернее, его не имелось у Хаджи Рахмана. Тогда он принял решение. Вызвал полицию, попросил меня передать им мой телефон и поднялся к себе. Самое примечательное, что в последние минуты своей жизни он не захотел встретиться с Абдулсалимом. Очевидно, решил, что не стоит омрачать свои последние минуты разговором с таким мерзавцем. Может, и правильно сделал. Абдулсалим его искал, снова звонил своему напарнику и требовал помощи. Он уже понимал, что каким-то неведомым образом раскрыт. В эти минуты Хаджи Рахман молился. Потом он позвонил домой, ничего не стал объяснять и только попрощался со своей семьей. Старик на всякий случай оставил записку, указал в ней, чтобы никто, кроме медиков, не трогал его тело. Я уже говорила, что он попросил сжечь себя. В отличие от мерзавцев, которые планировали пронести заразу в Россию и убить столько людей, устроить невиданный террористический акт, он понимал, что любой ущерб недопустим. Эти террористы считали, что гибель случайных и невиновных людей вполне допустимый ущерб в их войне. Так думают мерзавцы во все времена и у всех народов. Человеческие жизни для них всего лишь допустимый ущерб при помощи которого можно добиться своих целей. Чужие или даже свои – никакой жалости. Я часто вспоминаю наш последний разговор с хаджи и понимая, что в тот момент беседовала уже со святым человеком, принявшим решение умереть, чтобы не причинять вреда людям, близким и далеким. Он не оставил себе ни единого шанса, попросил, чтобы его тело сожгли. Ведь хаджи Рахман был верующим мусульманином, он понимал, что его должны хоронить по религиозным законам, завернуть в саванны, положить на левый бок, лицом к Аабе, но этот человек знал, какой опасности может подвергнуть людей даже после своей смерти. Более того, ему было прекрасно известно, что мусульманин не имеет права на самоубийство. Но он нарушил и этот канон. Я уверена, что Аллах должен простить его небольшие грехи во имя всех остальных людей. На самом деле он поступил как истинно верующий, по-настоящему святой человек. А я думала, что таких в наше время уже не осталось. Значит, мне повезло, я встретилась с ним. Он действительно был святым, настоящим хаджи, которого можно ставить в пример всем остальным. Благодаря ему я стала верующей. Нет, это не пропаганда религии. Я позволяю себе появляться на людях без платка, не соблюдаю пост, иногда гневаюсь, в общем веду себя как обычный человек, не совсем религиозный. Но в каждый праздник Курбан-Байрам я вспоминаю этого святого, с которым меня свела жизнь и мысленно желаю его детям, родным и близким долгих лет жизни, ведь он фактически спас миллионы людей от смерти. А еще я всегда раздаю мясо жертвенных животных всем нуждающимся и произношу слова, которые так часто говорят мусульмане во всем мире. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его. Может, там действительно что-то есть? Душа Хаджи Рахмана, который оказался таким стойким, порядочным и честным человеком, теперь пребывает в раю. Я уверена в этом.